Живо при некоторых практики не трудно научиться определять по уже зашедшим звёздам те хили иных созвездий. Но даже если оставить звёзды в стороне, в настоящее время уже опубликовано достаточное количество убедительных свидетельств существования мегалитической астрономии. Линза культуры Астра охватывала британские острова и западную Европу. В двухтысячном году до нашей эры Наблюдения за небом велись систематически, и люди посвящали им всю свою жизнь. Эти строители умели ценить красоту. Шотландия снабжает календари всего мира изображениями крутых ущелий, зелёных лесов, разрушенных замков, озёр и прибрежных скал. И мегалитические круги находятся в самых красивых местностях горной Шотландии, и у Максуэллтонских обрывов И вот Аллина воспетых Робертом Бернсом и в царственном сконе. Может быть, поэт вёл своё происхождение от мегалитических геометров? Во всяком случае, он увлекался математикой, пока по его словам солнце не вступило во созвездие Девы, и обворожительная девушка не опрокинула мою тригонометрию. И не отправила меня по касательной прочь от места моих занятий. Всё это уже существовало в мегалитические времена. То есть ландшафты, правда, без замков, но зато климат тогда был более тёплым и солнечным, а леса более густыми. Вопреки заявлению шотландфоба Сэмюэля Джонсона, Шотландия изобилует пленительными и величественными видами. Примечание. Самый пленительный вид, который открывается шотландцу это дорога, ведущая в Англию. Плотность населения там меньше 0,5 человека на квадратный километр. Лешкое, где разбросаны небольшие деревушки и одинокие усадьбы. Но, конечно, это не относится к устьям рек вроде Клайда, Форта или Тея, где население заметно возросло вперёд. Исторический очень короткий, когда в горах началась добыча угля и железной руды. В 18 веке население Эдинбурга составляло 40.000 человек, а Глазго был старинным городком с широкими чистыми улицами и славился сельской свежестью своего воздуха. С гор над Эршерской деревушкой, в которой родился Роберт Бёрнс, за проливом видны вершины острова Аран. где впервые был найден эльф из камней. За раном, по ту сторону пролива, Килбреннан с юга на север протянулась лиловая гряда Кинтарийского полуострова, а за ним лежат острова Айли и Джура, где бледная луна заходит за белыми гребнями волн. Хекстенмур на Уйктаунширском побережье расположен южнее родной деревни поэта но и оттуда открывается тот же вид на фертофклайд там над дереском виднеется менгир длинный том разрушенный каменный курган и несколько других крупных камней оконечность мыса кинтаер помечена каменным курганом который виден от длинного тома в те годы девятнадцатилетнего цикла Когда самая северная точка захода Луны смещается дальше всего на юг при склонении +18,7°. Бледная луна заходит за дальний мыс. В 1800 году до нашей эры верхний край лунного диска должен был на мгновение появляться в узкой седловине, когда луна скрывалась за гリдой, опускаясь всё ниже. в эпоху Бернса она заходила на один свой диаметр Ливии. А в наши дни через седловину проходит шоссе, ведущее к маяку на оконечности мыса. На северном конце Кинтаера в Балахрае три менгира стоят на одной линии со склепом, прямоугольным ящиком из каменных плит. Азимут 226° градусов, дают направление на точку, где солнце касается горизонта в день зимнего солнцестояния. Километрах в километрах 10 от берега в море на той же линии лежит крохотный островок Кара.